стоял посреди ризницы, засунув руки в глубокие боковые карманы и плавно раскачивался на одном месте, то приподнимаясь на носки, то опускаясь на каблуки. Его маленькая голова с шелковистыми завитками рыжих волос и гладко выбритое лицо как нельзя лучше гармонировали с идеально чистой султаной и с начищенными до блеска ботинками. Наблюдая за этой раскачивающейся фигурой,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 В тишину, которая сейчас врывалась громкая болтовня и шутки, а воздух был отравлен запахом грима и газовых порошков. Пока пожилой человек в синем халате наводил ему морщины на лбу и накладывал синие и чёрные тени вокруг рта, он рассеянно слушал голос пухлого молодого иезуита, убеждавшего его говорить громко и отчётливо. Он услышал, как оркестр заиграл Лилу киворни и подумал, что вот сейчас, через несколько секунд, поднимется занавес. Он не испытывал страха перед сценой, но роль, в которую он должен был выступать, казалась ему унизительной. Кровь прилила к его накрашенным щекам, когда он вспомнил некоторые свои реплики. Он представил себе, как она смотрит на него из зала с серьёзными, молящими глазами, и в миг все его сомнения исчезли.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 собственную жизнь. Она словно разворачивалась сама, а он и его партнёры только помогали ей своими репликами. Когда представление окончилось и занавес опустился, он услышал, как пустота загрохотала аплодисментами. И сквозь щель сбоку увидел, как сплошная, состоящая из бесчётных лиц масса, перед которой он только что выступал, сейчас разорвалась и распалась на маленькие оживлённые группы.